1400 человек гарнизона. Несмотря, однако, на незначительность своих сил, они, может быть, покусились бы на высадку, если бы не произошла между ними ссора. В битве, как мы сказали выше, участвовали только 68 человек. Прочие лодки и другое грибное судно прибыли слишком поздно. Это запаздывание приписали остававшемуся позади капитану Коксону и обвинили его в трусости. Коксон отделился от отряда и уговорил семьдесят флибустьеров последовать его примеру. Они взяли меньший испанский корабль и одно грибное судно и поехали к реке Санта-Мария. С ними поехала король Дарьянского прибрежья. И таким образом расстался с большим отрядом, рекомендовал оставшимся в водах панамских продолжать уничтожение общего врага и оставил даже у них своего сына и племянника начальником флибустьеров остался Савкинс. Простояв десять дней перед Панамой, он поехал на соседний остров Торогу, откуда видно были все корабли, шедшие в Панаму. Из этого города начали приезжать на Торогу купцы, которые продавали флибустьерам все необходимое и купили у них товары со взятых кораблей и всех негров по двести пяцеров за каждого. Вместе с ними прибыло посольство от губернатора Панамы. Оно спрашивало, кто они и зачем прибыли. Савкин сказал, что они англичане и приехали для оказания помощи королю Дарьянскому. Что они могут совершить, испанцы уж видели. А из уничтожения всех военных кораблей горстью флебустьеров могут вывести заключение о будущем. Если желают прекращения неприязненных действий, то испанцы должны обязаться не притеснять больше индейцев и предоставить им полную свободу, далее заплатить контрибуцию каждому солдату пятьсот и каждому офицеру тысячу пиастров. Если не согласятся на эти условия, то они останутся и постараются причинить, сколь возможно, больше вреда. Посреди этих неистовств достойного упоминания одна черта учтивости сапкинс узнал от купцов что прежний епископ санта марти бывший четыре года назад его пленником занимает то же место в панаме он очень уважал этого прилата и в доказательство своего уважения послал ему в подарок две головы сахара епископ принял их и отблагодарил золотым перстнем но вместе с тем прибыло Второе послание губернатора следующего содержания. Так как они англичане, то ему желательно знать, кто поручил им предпринять экспедицию и кому он должен пожаловаться за огромный вред, причиненный испанским владениям. Ответ Савкинса был короткий и энергичный. Если не все флибустьеры собрались, как скоро совершится их соединение? Мы приедем в Панаму, и дадим ясный и вразумительный ответ жерлами наших пушек. Несколько кораблей, беспечно плывших в Южном океане, где обыкновенно все было спокойно, попали в руки флибустьеров. Между прочим, один, на котором находилось пятьдесят пороховых бочек, две тысячи бочонков с вином и пятьдесят одна тысяча пиастров — жалованья панамского гарнизона. Они узнали от пленных, что дней через десять или двенадцать, явится другой корабль из Лимы со ста тысячами пиастров. Как невелика и верна была эта добыча, и как не были убеждены флибустьеры, что вынудят вскоре у Панамы порядочную сумму! Но недостаток в свежих съестных припасах сделал их глухими к представлениям начальников. Савкинс был принужден покинуть дорогу и ехать на остров Отоку, где они нашли птиц, свиней, и другие свежие припасы. На этом переезде потонули две лодки с двадцатью двумя человеками. Вскоре потом флотилия стала на якорь острова Каибоа, славящегося жемчужной ловли. Здесь Савкинс выбрал шестьдесят человек, с которыми хотел напасть на город Пуябланоева, но жители предвидя это, успели приготовиться к отпору, и план не удался причем Савкинс был убит. Смерть этого всеми любимого начальника заставила другую толпу флебустеров отделиться от главного отряда, избравшего новым начальником